Глава 15 Прошло две недели. Уткнувшись лбом в прохладную гладь зеркала, тяжело вздохнула. На душе было паршиво, как никогда. С того момента, как мы с Эрданом поссорились и он ушел домой, портал между мирами ни разу не был открыт. Несколько дней я безумно злилась на наглого мысленно ругала пятнистого кошака, и даже радовалась его отсутствию. Потом очень ждала появления оборотня, затем начала переживать и скучать, а теперь и вовсе мне стало казаться, что я больше никогда не увижу Эрдана. Я раскаивалась, что в порыве эмоций позволила себе ударить его. Мне было стыдно за свой поступок, но, к сожалению, исправить прошлое невозможно. Мау Гришка уселся у моих ног и поднял на меня свои умные глаза. «Мрррррр!» Я, едва сдерживая слезы, горько произнесла. «Вот, мой маленький, мы с тобой обижали, Эрдана, и он обиделся. И ушел. И знаешь, наверное, уже никогда не вернется». Григорий, будто поняв слова и почувствовав в них мою боль, приподнялся на задних лапах и, быстро-быстро, перебирая передними, стал копать зеркало. «Все бесполезно, мой хороший. Гордый Юки никогда не простит мне той пощечины. Ой, Гриш, какая же я дура!» Кот сел, поднял на меня голову и прищурился. По его смешной усатой морде было непонятно, о чем Григорий думает. Но казалось, что он возражает. А может, мне этого просто очень сильно хотелось? Раздался звонок телефона. Бросив взгляд на дисплей, поморщилась. Звонил Денис. Если Максим, прекрасно зная, как я серьезно отношусь к личным отношениям, в жениха поверил и больше меня не беспокоил, то он продолжал ежедневно названивать, приглашать на свидание и, если честно, Его навязчивая чрезмерная настойчивость уже меня немного утомила. Общаться с ним мне совершенно не хотелось. Сбросив звонок, поправила прическу, тщательно осмотрела свое отражение в зеркале и, прихватив с кресла небольшую черную дамскую сумочку, обратилась к Гришке. «Так, я на работу. Всех пускать, никого не выпускать. Если вдруг случится чудо и придет Эрдан, вцепись в него когтями, зубами, но не отпускай. Всё понял? Знаю, понял. Ты же у меня самый умный кот на свете. До вечера, мой дорогой мохнатик. Хотела его взять на руки, но мой шустрый проказник предусмотрительно ретировался на несколько шагов назад, явно не желая никакой нежности. «Паразит ты, хвостатый!» вымолвила в сердцах и поспешила на работу. Теперь, имея приличный ежемесячный доход из наследства, я, в принципе, могла не работать, но целыми днями сидеть дома и ничем не заниматься было выше моих сил. Роль богатой бездельницы мне совершенно не подходила, и я начала искать себе работу. Немного подумав, решила кардинально сменить сферу деятельности и попробовать что-то новое, то, что, возможно, увлечет меня. И тут... В интернете совершенно случайно мне попалось объявление о том, что небольшая туристическая фирма ищет менеджера. Почему бы нет? Подумала я и позвонила по указанному номеру. Короткое собеседование, и меня приняли. Туристическая фирма действительно была крохотная. Всего четыре сотрудника, работающие по два человека в день. Работы было в принципе немного, Но мне нравилось общаться с людьми, и я радовалась, когда они уходили от меня довольными. Мне в напарнице досталась молоденькая, зеленоглазая, черноволосая девушка с красивым именем Ася. Ей было всего 19, а на ее жизненном пути уже выпало немало трудностей. Девушка тоже была сиротой, но ей не повезло, в отличие от меня, и она попала в приемную семью, где детей использовали как бесплатную рабочую силу. Большой деревенский дом, огромный огород, многочисленное хозяйство в виде коров, телят, гусей и кур, которое нуждалось в постоянном присмотре, а еще тычки и подзатыльники, и весьма суровые наказания за любое неповиновение. Было неудивительно, что Ася покинула гостеприимную семью, едва ей исполнилось восемнадцать. Теперь она вместе с подружками снимала квартиру на окраине города и мечтала когда-нибудь иметь свой дом и семью с множеством детей. В процессе работы, слушая ее эмоциональное щебетание, я мысленно удивлялась, как эта девочка с таким нелегким детством смогла сохранить жизнерадостность, доброту и некую чистоту. Ася действительно оказалась замечательной девушкой – И я была рада, что именно она стала моей напарницей. Выскочив из такси, ведь машину я так и не приобрела, услышала звонок мобильного телефона. На экране опять высветилась Денис. Ситуация перестала меня забавлять, а маниакальная настойчивость начала пугать. Я несколько раз уже говорила «нет», но парень будто не слышал. Решив еще раз все ему объяснить, с некой долей раздражения ответила на звонок. «Привет!» «Кристин, привет! Как дела? Чем занимаешься?» «Работаю». Довольно холодно ответила на его вопрос, надеюсь что Денис наконец-то поймет, у нас с ним никогда ничего не выйдет. Несколько секунд в трубке висело молчание, а потом глухо раздалось. «Ты опять вышла на работу в компанию у Максима?» «Нет, нашла другую работу», — честно ответила я. «Какую, если не секрет?» «Секрет». «Шутишь?» В голосе Дениса появились нотки недоверия. «Неужели трудно сказать, где работаешь? Я могу вечером заехать за тобой». «Спасибо, не надо!» Перебила я его и поинтересовалась. «Скажи, а ты чего звонишь?» «Что хотел?» «Давай сегодня поужинаем», — раздался весьма предсказуемый вопрос, который я слышала уже множество раз. «Нет». «Почему?» «Потому что моему жениху это не понравится», — ответила я, стараясь лгать как можно правдоподобнее. «Ну, может...» «Нет, Денис, не может», — твердо произнесла я. «Очень прошу, перестань мне звонить». Ты должен понять, что между нами ничего не может быть. Ты хороший парень, но дороги у нас с тобой разные. Так бывает, пойми, у тебя своя жизнь, у меня своя. Поверь, ты обязательно встретишь девушку, которая полюбит тебя. Но, Кристина, Денис, ты взрослый, разумный человек, и я надеюсь, что ты услышал меня. Кристина, Денис, я все сказала. Довольно резко произнесла и отключила звонок. Стало понятно, что отвязаться от Дениса будет непросто. По моему мнению, прекратить надоедливые звонки можно было только одним способом – выбросить сим-карту, что я без промедления сделала. Не откладывая дело в долгий ящик, купила новый номер телефона в ближайшем центре сотового оператора и, довольная собой, направилась на работу. Наш офис находился в здании торгового комплекса на одном из самых последних этажей. Поднявшись на лифте, понимая, что уже немного опаздываю, открыв дверь, с порога начала оправдываться. «Асенька, прости, так получилось случайно, обещаю!» Я осеклась на полуслове, увидев заплаканное лицо своей напарницы. Девушка вытерла слезы и отвернулась явно не желая показывать свои чувства. «Что случилось?» «Ничего», — шмыгнула носом она. «Не обращай внимания». «Как я могу?» — возразила я, бросая сумку на пол. «Ты плачешь, а я буду делать вид, что ничего не произошло?» «С ума сошла? Ты лучше рассказывай, почему ревешь. Давай попробуем решить твою проблему вместе». «Ой, Кристина!» произнесла Ася, и, уткнувшись лицом в ладони, горько заплакала. «Моя хорошая, что случилось?» Я присела рядом и обняла Асю за плечи. «Что произошло? Почему ты плачешь?» Ася подняла заплаканное лицо на меня. «Не знаю, что и делать. Хозяйка квартиры утром позвонила, сказала, что продает ее, и дала три дня на выселение, а денег нет, и до зарплаты две недели. «Давай я тебе займу», — предложила я. Это первое, что автоматически мне пришло на ум. «Не поможет. Мы же снимались с девочками, а одной. У меня кредит». Ася вновь всхлипнула. «Надо искать что-то дешевое, какую-то комнату, а времени нет. По договору вас должны предупредить заранее. Три дня. Какая-то она странная». «Давай я посмотрю документы, может, найдем какую-нибудь лазейку». «Нет договора. Через агентство снимать дорого, и мы искали квартиру напрямую». «Так почему же вам не снять всем вместе другое жилье?» «У всех личная жизнь». «В общем, девочки разъехались по квартирам своих парней, и лишь я...» «Крис, вот скажи, я вроде не уродина, всегда старалась жить честно». Мечтала о семье, а ни черта не вышла. Ни парня, ни хорошей работы, даже заначки нет. У всех есть поддержка, а я как проклятая какая-то. «Прекрати!» — разозлилась я. «Все у тебя впереди. И поверь, все твои мечты осуществлятся. Дай только время!» «Время? Крис, какое время?» «Неизвестно, что будет дальше, но понятно одно — «Послезавтра я останусь на улице и не знаю, что делать. Куда идти? На вокзал?» «Прекрати говорить ерунду!» — махнула рукой я. «Пока поживешь у меня». «Что?» Ася от неожиданности резко вытерла слезы. «Говорю, пока поживешь у меня, а там решим, что делать дальше». «Спасибо», — выдохнула Ася и, заплакав, прижалась лбом к моему плечу. «Не за что. И не реви», — пробормотала в ответ, невольно думая о том, что если бы когда-то мои родители не удочерили меня, то я могла оказаться в такой же ситуации. Асе не повезло, в отличие от меня, и я чувствовала, что должна помочь ей. «Все будет хорошо». Напарница всхлипнула и еще сильнее обняла меня. Девочка нуждалась в поддержке, и я единственная, кто мог ее дать. Страшно жить одной на свете, когда некому пожалеть, обнять, подставить плечо, когда трудно. «Не плачь, Ася. Со всем этим мы разберемся, пообещала я и чуть улыбнулась. «Давай работать». «Давай». День пролетел как один миг. Сегодня почему-то клиентов было очень много, и каждый хотел найти роскошный курорт за мизерную цену и прямо сейчас. Если честно, возникло ощущение, что все решили отправиться в отпуск одновременно. Когда часы пробили шесть, я от радости чуть не захлопала в ладоши. «Ну, вот и все», — нажала на кнопку, выключая компьютер. «Сейчас к тебе за вещами, а вечером устроим пивную вечеринку. Оторвемся!» «Кристина, не знаю, будет ли удобно...» — Ася замялась. А я поспешила ее успокоить. Все нормально, будь уверена, моему кавалеру ты понравишься. Не знаю, Ася пожала плечами. Кому понравится, когда в твоем доме живет чужой человек? Поверь, мой Григорий вполне доброжелательный. Главное, чтобы ты не покушалась на его миску. Заметив, как вытянулось лицо у моей напарницы, сначала рассмеялась а потом пояснила. «Гриша, мой любимый кот, преданный питомец. Он единственный мужчина в моем доме, и очень скоро я вас познакомлю». «Кот?» — удивилась Ася. «Хм!» — хмыкнула я. «Поверь, он не просто кот, а самый настоящий мой друг. Скоро ты и сама все поймешь». Прошел месяц. Разглядывая свое отражение в зеркале, невольно вспоминала Эрдана. Полтора месяца немалый срок, и мир Юки стал для меня почти сказкой. В глубине души я ждала его появления, но разумом понимала, что он решил прислушаться к моим словам и исчез из моей жизни навсегда. «Кристина! Кристина! Крис! Ты завтракать идешь?» В дверном проеме появилась Ася. Я уже накрыла на стол. «Я ж без меня», — автоматически ответила, даже не обернувшись. «Крис? Ася, завтракай без меня. Аппетита нет совсем». Я действительно не испытывала чувства голода. «Кристина, что-то случилось?» — поинтересовалась Ася. «Я сварила вкусный кофе. Все хорошо». Просто не хочется. Ты кушай, и не обращай на меня внимания. Крис, все в порядке. Я чуть улыбнулась. Честное слово, если не сложно, накорми Гришу, попросила я, поймав нетерпеливый взгляд кота, который вот уже минут пятнадцать терся о мои ноги, настойчиво мяукая и требуя еды. Ася кивнула. Хорошо, и позвала Григория с собой. «Кись-кись, идем кушать, маленький!» Кот, задрав хвост с громким мяу, пулей помчался вперед. Уж что-что, а поесть мохнатый тиран любил. Кстати, удивительно, что Ася и мой вредный питомец подружились. Вернее, Гришка принял ее как свою, даже давался в руки, иногда мурчал и, более того, позволял себя, драгоценного, покормить вкусняшками с ладони. Это было удивительно, и, тем не менее, хвостатый прохвост дал некую поблажку нашей гостье и соизволил в присутствии в доме нового человека вести себя более-менее прилично. «Кристина, я тебя чем-то обидела!» Ася неожиданно подошла ко мне и положила руку на плечо. «Ты скажи». «Все в порядке», — улыбнулась я, просто нет настроения. «Так бывает. Давай позавтракаем, а потом прогуляемся. Погода сегодня хорошая», — предложила Ася. Я видела, что подруга искренне переживает за меня, и чтобы ее успокоить, была вынуждена согласиться. «Хорошо. Ты иди, а я скоро спущусь». Девушка кивнула и вышла из спальни. Ася жила уже у меня месяц. Недавно мы нашли для нее комнату в хорошем районе, совсем недорого. Но прежние жильцы еще не выехали, и пока она так и продолжала жить со мной. Если честно, я даже была этому рада. Огромный пустой дом навевал на меня тоску. Я вновь посмотрела на зеркало и вздохнула. Я постоянно думала об рыдане, Рое, Радиме. Почему-то мне казалось что Ася идеально подошла бы родиму в качестве спутницы жизни. Из них вышла бы красивая пара, и они даже чем-то похожи. Оба одинокие, и оба хотят семью, дом, детей. Они могли бы стать счастливыми, но, к сожалению, вряд ли когда-нибудь даже смогут познакомиться. Внезапно зеркальная поверхность засияла. От неожиданности я отшатнулась, Мое сердце затрепетало, а на лице появилась улыбка. «Эрдан!» — воскликнула я. «Как же рада!» И тут же ошеломленно замолчала, потому что из портала вышел... Радим. Вот уж кого увидеть я совсем не ожидала. «Кристина!» Он чуть поклонился. «Здравствуй!» «Что случилось?» «Где Эрдан?» Но мужчина не ответил на мои вопросы он почему то стал оглядываться по сторонам и принюхиваться, а потом и вовсе обошел меня и спешно направился к двери «Радим, родим родим я схватила его за руку, да что случилось кристина этот запах он сводит с ума моего зверя скручивая все грудки в тугой узел кому он принадлежит кто здесь был совсем недавно моя подруга растерянно ответила я познакомь меня с ней пожалуйста, как можно скорее. Я невольно отшатнулась, потому что лицо Родима частично изменилось, глаза потемнели и зрачок стал узким, будто черточка. На щеках появилась песочного цвета шерсть. Было понятно, что вот-вот он обернется в леопарда и как поведет себя грозный зверь, предугадать нетрудно. Стало страшно, и я попыталась воззвать к разуму оборотня. «Успокойся! Ты забыл, где находишься? Здесь живут люди. Посмотри на себя. Аси тебя просто испугается в таком виде». «Да, вы правы», — глухо выдавил Радим, невольно снова переходя на «вы». «Когда я смогу увидеть девушку?» «Я обязательно познакомлю вас, но не сейчас. Ты должен успокоиться» а потом мы придумаем, как вас познакомить. Не все так просто. А теперь постарайся успокоиться и объясни, что ты тут делаешь. И где Эрдан? Кристина, меня прислал Рой. С Альфой случилась беда, и никто, кроме тебя, не сможет ему помочь. В голосе мужчины звенела тревога. Что с Эрданом? Говори, не молчи. Сейчас он уехал на край страны, переложив все дела на глав клана. А недавно Рой поделился со мной своей тревогой, что Альфа до отъезда почти перестал принимать истинный облик. Мы подозреваем, что его зверь уснул. Ты знаешь, чем это ему грозит?» В ответ покачала головой. «Я мало что знала о Юке, и многое было только в общих чертах. Если оборотень теряет зверя, он теряет смысл жизни» и обычно это заканчивается очень плохо. «Эрдан может погибнуть?» Увидев утвердительный кивок, едва не вскрикнула от ужаса. «Я немедленно отправляюсь с тобой, только предупрежу Асю. Подожди здесь». «Хорошо». Радим сжал руки в кулаки и добавил. «Из-за аромата мой зверь нервничает. Постарайся не задерживаться». «Я быстро». Спускаясь в кухню, размышляла, что сказать Асе, чтобы она поверила, потому что по понятным причинам раскрыть правду я ей не могла. В голове все мысли были об Ирдане, и ни одной нормальной, правдоподобной версии для моего внезапного отъезда не находилось. Ася на кухне пила чай, а Гришка, усевшись на подоконник, наводил кошачий марафет, тщательно умываясь. Он делал это с такой серьезной мордой, что невольно вызывал улыбку. Очаровательная, пятнистая, толстопопая милаха, правда, характер не сахар. Это однозначно. «Кристина, сейчас кофе налью». Ася подскочила, но я положила руку ей на плечо, давая понять, чтобы она села. «Нам нужно поговорить», — сказала я, присаживаясь на соседнюю табуретку. «Что случилось? Мне надо уехать на несколько дней. Возникли некоторые проблемы, которые необходимо срочно решить. Поэтому ты не могла бы меня прикрыть на работе. Не хочу брать отгулы или отпуск, потому что не знаю, сколько дней буду отсутствовать». «Конечно, какой разговор? А куда ты едешь? Когда? Скоро вернешься! Ася засыпала меня вопросами, а я лихорадочно соображала, как бы отправить девушку из дома, чтобы спокойно уйти через зеркальный портал в Мир Юки. «Уезжаю сегодня. Вернусь через несколько дней. Остальное расскажу потом». Мой взгляд остановился на Григории, и меня осенило. Но я бы хотела попросить тебя об одной услуге. Слушаю». «Я совсем забыла, что Гришку нужно свозить на осмотр к ветеринару. Ты не могла бы его отвезти?» «Конечно! Когда надо?» «Сегодня, если ты сможешь. Я сейчас позвоню и запишу вас. Что скажешь?» «Кристина, конечно, съездим. Звони в ветеринарную клинику». Мой разговор с ветеринаром длился несколько минут. Я специально записала их на прием в первой половине дня, чтобы Ася как можно скорее уехала. Уловка сработала, услышав, что через два часа надо быть в клинике, девушка поспешила одеваться, а я достала переноску и посадила в нее Григория. Вы бы видели выражение его глаз. В них было столько укора, питомцу явно не понравилась моя выходка, и в подтверждении догадки послышалось недовольное кошачье рычание малыш прости, но нужно немного потерпеть эрдан попал в беду я должна ему помочь без твоей помощи никак Р -р -р -р -р -р -р -р гриша невольно ударил лапой по стенке переноски не балуйся строго сказала я и набрала номер такси через двадцать минут ася с гришкой уехали. А я поднялась в свою спальню, которая почему-то была пуста. «Радим!» — позвала оборотня по имени. «Радим, ты где?» Из глубины дома послышалось какое-то урчание. Наугад я бросилась в гостиную, где все это время жила Ася. Радима нашла там же. Он обнимал подушку, вдыхая ее запах, и блаженно вздыхал. «Ты чего?» — ошеломленно спросила я. «Она моя истинная пара!» Неожиданно раздалось в ответ. «Кто? Подушка?» «Это девушка, Ася!» «Откуда ты знаешь?» От удивления еле выдавила я. «Мой зверь это почувствовал!» «Кристина, ты должна нас познакомить!» «Это женщина моя!» «Я тебя, мой мохнатый друг, предупреждаю сразу!» «Обидишь ее, я тебя!» Движение пальцами в виде ножниц произвело нужное впечатление. Родим сначала побледнел, затем покраснел, а потом прохрипел. Клянусь стать для нее самым лучшим мужем на свете. Я запомню, чуть улыбаясь, произнесла в ответ: А сейчас идем спасать Эрдана. Несколько мгновений, и я снова в мире юки. Почти сразу бледный взволнованный Рой бросился ко мне навстречу со словами «Госпожа, вы вернулись!»